Глава восьмая. Сэр Растер оглянулся на скрип распахнувшейся двери, приветливо махнул рукой. Перед ним на столе кувшин с вином, и хотя во время обеда натрескался так, что рожа едва не лопается, все же ухитрился захватить с собой и сюда, как за опасливый хомяк. Я остановился в нерешительности, а он быстро отыскал вторую кружку, с грохотом опустил на другую половинку стола. «Сэр Светлый, когда еще выпьем такого отличного вина? Присаживайте». Саксона не видели? Он весь в делах, а что? Да я почтил его приглашением выпить с таким героем, как я. Но он что-то мешкает. Я сел, буркнул. Хоть есть за что пить. Он проревел с веселым энтузиазмом. Есть! Вы видите, сколько рыцарей собралось в замке? Но! Что-то готовится, сообщил он заговорщицки. Да ну, сказал я. шутить сэр Растер. Уж поверьте моему опыту, сэр Светлый. Фу, ну и прозвище себе придумали, у меня всякий раз скулы сворачивают, когда произношу, будто лимон жую без сахара. Лучше уж говном бы назвались, и то легче выговаривать. Но это я так, по-дружески, мне все равно, я скоро двинусь дальше. Я поинтересовался. Когда намереваетесь? Он задумался, отпил вина, постучал пальцами по краю кружки. Знаете, все время собирался на следующее утро. Я же не из женихов, слава богу. А сейчас вот, думаю, здесь Что-то крупное затевается. Не зря столько блестящих рыцарей собралось. И все подтянули к себе дружины. Поговаривают, что у некоторых уже добавочные войска расположены. У кого в лесу, а у кого и в селе. Я посмотрел в упор. Опасаются вторжения королевских войск? Он отмахнулся с полнейшим пренебрежением. Король сюда не доберется. А и добрался бы, от его войск ничего бы не осталось. Народ здесь воинственный. Сражаться привыкли с колыбели. Нет. Здесь другое. Я сделал вид, что только-только начинаю что-то соображать. Леди Беатриса? Вот-вот, сказал он победно. Когда такой лакомый кусок лежит без хозяина? Ва леди Беатрисе? Он отмахнулся. Да в жопу эту леди, я говорю про огромные земли. Будь здесь власть короля, он сразу же постарался бы выдать ее за кого-то из верных вассалов. Или за того, чью верность хочет купить. Но власть короля здесь не признают, так что... — Ну, вы поняли. Нет? — Сэр Светлый, вы меня удивляете. Это же очевидно. Леди Беатрисе дают возможность самой выбрать мужа, но если она будет продолжать тянуть, то лорды сами решат этот вопрос. — Как? — Да как обычно, соберутся на совет, поспорят, но выдадут ее за того, кого сочтут наиболее удобным. Так что она сейчас прижата к стене. И день и ночь перебирает кандидатуры лордов. — Я подумал, — сказал равнодушным голосом. Полагаю, ей надо выходить за графа Росчердского. — Почему? — удивился он. — Вроде бы самый могущественный. — Это верно, — согласился он, хотя с этим утверждением не согласятся граф Ансельм и барон Энгельярд. Да и граф Странжен тоже богат, силен, а войска у него даже больше, хоть и не так славно вооружено. — Ну а за графа странжена пойдет вряд ли. — Почему? — спросил я с понятным интересом. — У него уже были три жены сообщил сэр Растер, и ни одна из них не умерла своей смертью. Поговаривают, что он их просто придушил. Хм, оборонный ангильярд? Этот не душил, признал сэр Растер, но одну за другой отправил в монастырь, а их земли прибрал. Думаю, леди Беатриса и в монастыре не захочет оказаться. «Своя рубашка ближе к телу», сказал я задумчиво. «Одним словом, шкура. И росчерские, и глицин, шкуры, и прочие пенелоповцы». Он вытащил из-под стола второй кувшин. Я смотрел, как темно-красная жидкость красивой дугой наполняет кубки. Морщил лоб, чуть ли не впервые рассмотрев серьезный минус в этой стройной системе развитого феодализма. Сперва да, все просто. Сюзерен выделяет леннику достаточно земли и деревень, чтобы тот мог жить и содержать неплохое войско, с которым тот явится по первому требованию и станет по стойке смирно. Лен выдавался не пожизненно, а только именно этому вассалу. Но отсюда рукой подать до того, что Лен переходил к старшему сыну. Тот, в свою очередь, приносил присягу Сюзерену, а потом внуку. Понятно, что ленники настолько к этому привыкли, что порученные им замки рассматривают как свои. А присяга Сюзерену уже вроде как пустая формальность. И вообще, помогать Сюзерену в войне договорились с больше 40 дней в году и только в трех случаях оказывать финансовую помощь. То есть платить налог. Если Сюзерен попал в плен при свадьбе старшей дочери и при посвящении в рыцари старшего сына. Все, больше никаких обязательств. А заседание в суде вассалов – это не больше, чем возможность влиять на дела Сюзерена. Словом, ныне налицо ситуация, когда крупные феодалы уже не правят своими огромными землями, а подстраиваются под требования вассалов. Хорошо, если вассалы хоть какие-то обязательства уберутся выполнять. Похоже, леди Беатриса еще не поняла, что ее власть держится лишь на их добровольном подчинении – которая и не подчинение вовсе, а так, соблюдение некоего ритуала. В любой момент вассал может послать ее, и ничего она с ним не сделает. А созвать других вассал, чтобы взять замок непокорного осада или штурмом фигушки, каждый примерит ситуацию к себе и откажется участвовать в таком деле. Мятежность с ближе, уближе, чем сюзерен. Если я вдруг когда окажусь крупным феодалом, именно крупным, то постараюсь с этой вольницей покончить. Я не тиран, который жаждет все подгрести под свою руку, но именно в крохотных владениях как раз рождаются и властвуют Салтычихи, Дракулы, Десады и прочие-прочие захермазохи, не связанные никакими законами. Под мои почти государственные размышления сэр Растер набивает брюхо старательно и методично, словно распределяя накапливаемый жирок на боках, под брюшной полости, на пояснице и прочих местах, где не мешает движениям, Заодно все это послужит теплоизоляцией в холодные ночи. А еще и противоударными подушками, когда придется падать с коня или катиться кувырком с горы. Я, увы, есть в запас не умею. Я из того времени, когда продуктов в изобилии, и организм разучился делать жировые запасы, а если и делает, то все наперекосяк. Чаще всего на пузе, морде и жопе. «Думаю, — сказал он рассудительно, не прекращая жевать, — леди Беатриса выберет все-таки графа Росчердского. Или глицина. На землях Росчерского издавна живут франки, могучие и беспощадные воины. У них всегда лучшие доспехи, а закованы в железо так, что только глаза через узкую щель блестят. А вот у галлисов, то на землях глицина, лица всегда открыты, А вместо цельной брони они предпочитают кольчуги или пластинчатые доспехи. Но все-таки галлисы, хоть и вооружены хуже, зато отважнее франков и в одиночку бросаются на целое войско. Настолько им важно выказать отвагу. А вот франки предпочитают идти с строем. «Доспехи», — сказал я, — «это понятно. Но кто из них лучше в схватке?» Он почесал в затылке. «Сразу и не скажешь», — признался он. «Если один на один, как я сказал, то галлисы вроде бы лучше всех. Но, говорят, франки дерутся еще лучше, а главное красивее. На них смотреть как на танец. Франк, даже сраженный, умирает красиво, не матеряясь, а «Со словами, обращенными либо к Богу, либо к бабе», — догадался я. «Не к бабе», — поправился сэр Растер строго и вытер масляный рот тыльной стороной ладони. «А к женщине? Кто за баб станет сражаться?» «Да, за баб не стоит», — согласился я. «А женщин так мало. А кто еще из соседей чем знаменит?» Заскрипела дверь. Саксон вдвинулся в комнату, как окованный металлом торец тарана. «Неспешно и неотвратимо» такой же тяжелый и скупой в движении. Сэр Растер гостеприимным жестом указал на лавку напротив. Саксон посмотрел на меня с вопросом в глазах. Я подтвердил кивком, что нисколько не против. И Саксон осторожно сел. Принял в обе ладони медный кубок. Растер наполнил его до краев. Саксон выпил медленно из чувства, наслаждаясь каждой каплей изысканного хозяйского вина. «Я тут рассказывал о соседях», — обратился к нему Растер. «Говорят, франки дерутся лучше всех. Это правда?» Саксон опустил кубок на стол. Подумал, ответил степенно. «Смотря кому что дать в руки. Франки лучше всех с копьем, но вот из лука бьют точнее всех и дальше всех Галисы. Однако же, десяток Галисов побьет простой егелий с мечом в руках. Зато франк копьем побьет только тех, у кого такое же копье. Но если егелий выйдет в своих доспехах и со своим мечом, то я не знаю, кто против него устоит». Растер хохотнул. «Я и говорю, с какого бы боку Барбаросса ни подошел, все равно придется уползать с окровавленным рылом. И Франки, и Галлисы, и Игелия дерутся, как никто и нигде, здорово!» Он вновь налил Саксону. Тот отпил, выказывая хорошие манеры. Вытер губы и сказал так же степенно. «Да, я тоже успел поездить. Конечно, на юге не был, даже в других королевствах не довелось, но Армландию знаю». «Согласен, что на землях графа Ришара Дебюэй издавна живут самые отважные народы. Наверное, это потому, что за спиной хребет. Отступать некуда. Здесь либо сражайся, либо умри сразу. Вот и привыкли сражаться, не думая про отступление. Тут не только король Барбаросса, сам император обломает зубы». Я слушал с удовольствием. Хотя такая информация ничего не несет, но это лучше, чем бесконечные разговоры в Тарасконе о соотношении цен, о марже о взятке тому и взятке этому, о понижении сбыта и стагнации торговли. Конечно, и с сочувствием королю слушал. Барбаросс еще не ощутил, что этот край для него в самом деле потерян. Даже если я выманю леди Беатрису на охоту и, подхватив на седло, увезу в Вексен, вряд ли это что-то изменит. Слишком уж тут все настроены против королевской власти. Хотя, кто знает Барбароссу, он хитер и настойчив. Возможно, если леди Беатриса окажется в его руках, он сумеет этим воспользоваться лучше, чем я предполагаю. «Кстати», — спросил я словно невзначай, «а когда госпожа ездит на охоту?» Саксон переспросил туповато. «На охоту?» «Ну да», — сказал я чуточку раздраженно. «Что за новость? Как будто не охота, любимое времяпрепровождение благородных людей. Раз уж в турнирах леди Беатриса не уступает...» Он хмыкнул. Родись она мужчиной, трудно было бы найти бойца такого же яростного и неуступчивого. Но насчет охоты... Хм. Последний раз охотилась вместе с мужем на цапель за неделю до того, как он отправился со своими людьми в Каталаун. «А без мужа?» — он покачал головой. «Никогда». «Не любит благородное искусство охоты?» «Некогда», — пояснил он. «Это только кажется, что она слабая женщина, сэр Светлый. Все хозяйство и раньше держалось на ней». Еще родители приучили с детства к основам, которые должен знать владетельный лорд. Мужчина, сэр Светлый, в походах проводит времени больше, чем дома, потому хорошая жена должна уметь управлять замком и землями, иначе все разворуют, а хозяйство придет в упадок. «Понятно», — протянул я озадаченно, — «значит, замок она не покидает?» Он посмотрел, как мне почудилось гораздо внимательнее и с некоторым подозрением. «Как не покидает?» «Покидает». Иногда приходится бывать в замках вассалов, но всегда ее сопровождают лучшие из лучших рыцарей. Не только те, кто под ее рукой. Но очень охотно. Граф Росчердский со своими людьми, граф Глицин, да и другие. Весьма охотно, даже очень весьма. Я ощутил, что встал на тонкий лед, и, чтобы поскорее очутиться на твердой почве, поинтересовался. Хоть выяснили, что за сволочь разорила деревню леди Беатрисы, кто посмел увести крестьян, Это же нелепость, как будто их можно увезти в далекие страны. Растер сказал с веселой укоризной, «Как выяснить? Вы не оставили ни одного, кого могли бы поспрашивать». «Женщины говорили, что их захватили люди фалангер возразил я. «Кто это?» Он хмыкнул. «Фалангер — главарь шайки разбойников, только и всего». «А разбойники где гнездятся?» «А кто их знает? Сегодня в одном месте, завтра в другом». «Саксон Кашлин» прося позволения вмешаться в разговор благородных рыцарей. Сказал осторожно. Поговаривают, но только поговаривают, прямых доказательств нет, что фалангер за оплату выполняет некоторые услуги знатных лордов. Какие? Он прямо посмотрел мне в глаза. Некоторые. Грязные? Он слегка кивнул. Можно сказать и так. Такие, которые благородный человек хотел бы сделать, но не может. Я вздохнул. «Ладно, а чьи земли граничат с владениями леди Беатрисы с той стороны?» Он покачал головой. «Сэра Инкризера. Нет, на него я даже не подумаю». «Выходит, на него хотели бросить тень?» «Не думаю», — повторил он. «Скорее могло быть простое давление, подталкивание, чтобы быстрее выбрала жениха. Мол, смотри, разбойники совсем распоясались. Надо срочно выйти замуж. А муж, не дрогнувший рукой, наведет порядок, спасет, защитит. «Тогда кто считает себя ближе всех к ее супружескому ложу?» Он подумал, развел руками. «Я могу назвать троих, если не больше. Возможно, кто-то полагает, что он обошел остальных, но как это угадать?» Улыбку женщины все толкуют по-разному.